Девушка взяла у Кенси чемодан, а у Вана ключ, мотнула головой, отбрасывая упавшие на глаза волосы, и спросила, который подъезд. — Прямо, — сказал Ван, — вон тот, под освещённым окном, пятый этаж. Может быть, вы хотите есть чаю? — Нет, не хочу, — сказала девушка, снова тряхнула головой и, цокая каблуками по асфальту, пошла прямо на Андрея. Он отступил, пропуская ее. Когда она проходила, он ощутил крепкий запах духов и еще какой-то парфюмерии. И он все смотрел ей вслед, пока она шла по желтому освещенному кругу. Юбка у нее была совсем короткая, чуть длиннее свитера, а ноги были голые, белые, и Андрею показалось, что они светятся. Когда она вышла из подарки в темноту двора... И в этой темноте был виден только ее белый свитер и белые мелькающие ноги. Потом заныло, завизжало и грохнула дверь, и тогда Андрей снова машинально достал сигареты и закурил, представляя, как эти нежные белые ноги ступают по лестнице ступенька за ступенькой. Гладкие икры, ямочки под коленями. Обалдеть можно!» как она поднимается выше и выше, этаж за этажом, и останавливается перед дверью восемнадцатой квартиры, как раз напротив шестнадцатой квартиры. Черт! Надо хоть белье постельное переменить, три недели уже не менял. Наволочка серая сделалась, как портянка. А какое у нее лицо? Надо же, совсем не помню, какое у нее лицо, только ноги и запомнил. Он вдруг осознал, что молчат все — даже женатый Иван, и в ту же секунду заговорил Кэнси. «У меня есть двоюродный дядя, полковник Маки, бывший полковник бывшей императорской армии. Сначала он был адъютантом господина Осимы и два года просидел в Берлине, потом его назначили исполняющим обязанности нашего военного аташе в Чехословакии, и он присутствовал при вступлении немцев в Прагу. Ван кивнул Андрею, они рывком подняли бак и благополучно переправили его в кузов. «Потом», — продолжал Кенси, неторопливо закуривая сигаретку, «он немного повоевал в Китае, по-моему, где-то на юге, на кантонском направлении. Потом он командовал дивизией, высадившейся на Филиппинах и был одним из организаторов знаменитого марша смерти пяти тысяч американских военнопленных, извините меня, Дональд». Потом его направили в Манжурию и назначили начальником Сахалянского укрепрайона, где он, между прочим, в целях сохранения секретности загнал в шахту и взорвал восемь тысяч китайских рабочих. Извини меня, Ван. Потом он попал к русским в плен, и они вместо того, чтобы повесить его или, что то же самое, передать его Китаю, всего-навсего упрятали его на десяток лет в концлагерь. Пока Кенси все это рассказывал, Андрей успел слазить в кузов, помог там Дональду расставить баки, поднял и закрепил борт грузовика, снова спрыгнул на землю, угостил Дональда сигареты, и теперь они втроем стояли перед Кэнси и слушали его. «Дональд Купер, длинный сутулый, в выцветшем комбинезоне, длинное лицо со складками возле рта, острый подбородок, поросший редкой седой щетиной, Иван». Широкий, приземистый, почти без шеи, в стареньком, аккуратно заштопанном ватнике, широкое бурое лицо, курносый носик, благожелательная улыбка, темные глаза в щелках припухших век. И Андрея вдруг пронизала острая радость, при мысли, что все эти люди из разных стран и даже из разных времен собрались здесь вместе и делают одно очень нужное дело, каждый на своем посту. Теперь он уже старый человек, — закончил Кэнси, — и он утверждает, что самые лучшие женщины, каких он когда-либо знал, — это русские женщины, эмигрантки в Харбине.